Норман замер, сились понять, где очутился. На плече покачивалась походная сумка с минимумом вещей. В руках переливался, словно мыльный пузырь, разрывной шар. Подарок для стражи вампиров, если Виоленна зло пошутила и открыла портал прямиком к ним. Ректор, несомненно, не одобрит. Министр тем более. Но лорд Шалл не мог бросить жену в беде. Пусть даже их не связывало ничего, кроме общей тайны. Порой этого достаточно. Интересно, что подумает лорд Теониш, когда обнаружит на столе записку? Зато друг не обвинит в безалаберности. Норман предупредил. Наскоро подписал срочные бумаги. Оставил замену. Служебные обязанности он выполнял четко. Случались, конечно, осечки. Ошибки. Но на уровень подготовки адептов никто не жаловался. Не лучшее ли подтверждение? В министерстве, естественно, считали иначе. Ну, да на то и чиновники, чтобы иметь свою точку зрения. Холодно. В рот они уже проглядывает весеннее солнышко. Пусть воздух пока стылый. А тут зима зимой. Лорд Шал осторожно сделал шаг. Снег под ногами заскрипел, гулким эхом отозвался в горах. Теперь понятно, отчего даже у оборотня кончики ушей отмерзли. Тут бы пробежаться в теплой волчьей шкуре. Но нельзя. При всем самомнении опасно лишаться магии на незнакомой территории. Виолена обещала переместить его в земли шан-артенов. По ее словам, там безопаснее, нежели во владениях дядюшки да и князь наведывается нечасто после того как он в ходе междуусобный раз предоказал свое право возглавить род и женился на сестре главы другого клана ларс предпочитал жить под крышей более могущественного родственника решению способствовала личность супруги лорен шан привыкла командовать мужчинами А благоверный не мог похвастаться ни чистотой крови, ни богатством, ни связями, только внешностью и реликвиями владений. Все вампиры обычно привлекательны в той или иной мере, но Ларс действительно способен обоять любую, даже Лорейн. Словом, Виоленна клялась, что отец находится у дядюшки и в мрачное родовое гнездо не собирается. «Вон оно!» Неясно темнеет на горизонте. Лучше скорее оставить его за спиной, пока не пришлось в бою подтверждать мирные намерения. Пока мирные. Если Норман докажет причастность князя Шан-Артена к травле и похищению Тарьи, тому не поздоровится. Следящие чары вернулись быстро, не встретив опасности, и проректор развеял шар. Норман прислонился к стволу корявой сосны и достал амулет связи. Шансы на успех малы, но никогда не стоит сбрасывать со счетов даже крохотную возможность. Разумеется, Тарья не ответила. Однако лорд Шал не унывал. При некоторой сноровке можно попытаться установить ее местонахождение. Амулет цел, чары не уходят в пустоту. Выходит, просто отобрали. Могли, конечно, выбросить в ближайшую источную канаву. Но интуиция подсказывала, он остался у похитителей. Через них отыщет заказчика. Или можно поступить еще проще. Воспользоваться профессиональными навыками. Правда, тогда придется отложить разговор с обидчиками фиктивной супруги. Зато сама она быстро найдется. Взвесив «за» и «против», Норман выбрал тарью. Пока он допрашивает исполнителей, ее могут убить. Проректор понятия не имел, зачем темным хранительница, но не сомневался, в живых оборотницу не оставят. Любой ритуал требовал ровной площадки и соблюдения определенных мер безопасности — В данном случае надлежало оградить себя от нападения вампиров и только потом плавить снег. Место для пентаграммы Норман выбрал быстро. К счастью, он невысоко в горах, поэтому здесь не одни отвесные скалы. Кинув сумку на землю, лорд Шал обошел выбранную поляну, в паре мест подковырнул сапогом снег и удовлетворенно кивнул. «Подойдет». Размяв пальцы, он наклонился за веревкой и замер, за спиной ощутив недружелюбный взгляд. В мгновение ока Норман выпрямился и занял позицию лицом к предполагаемому противнику. Тот не заставил себя ждать. На поляну, спрыгнув с веток, приземлились двое стражей-вампиров. Они были вооружены и скалили зубы. «Прорядить клыкастое поголовье!» Проректор начал общение с угрюмой угрозой. «Клан и так невелик. Сейчас станет еще меньше». «Не слишком либо хвалишься, чужак!» Глаза неспящих полыхнули алым, и стражи бросились в атаку. Лорд Шал приготовился отражать удары, предусмотрительно защитил шею, раскалил до бела жезл, но бой не состоялся. Вампиры замерли в полете и, изменив траекторию движения, скрылись в ветвях. Норман не верил, будто они испугались, и, поигрывая жезлом, терпеливо дожидался появления того, кто отдал приказ отступить. «Определенно, обитатели империи раздолье вконец конец потеряли совесть», — проректор хмыкнул. «Ну, конечно, слово «князя» — закон». Его выполняют незамедлительно. «Ладно, на первый раз прощаю, милорд!» Ларс Шан-Артен обнаружился совсем не там, где его ожидал увидеть Норман. Пришлось скрутнуться, чтобы очутиться лицом к лицу с отцом одной из адепток. Князь обыграл оборотня. Лорд шау не услышал и не почувствовал его молниеносного перемещения из одной точки в другую. «Итак...» — неспящий вопросительно поднял бровь. «Что же привело вас в наши края, милорд?» «Сомневаюсь, что успеваемость Виоленны. Памятуя о недавнем разговоре, полагаю желание лично выдвинуть нелепые обвинения». «Нелепые?» — криво усмехнулся Норман и взорвался. «Кьядаш, я, по-вашему, слепой и глухой?» И уже тише добавил магическая сеть и ваши вампиры тоже не привиделись или станете отрицать не стану небрежно пожал плечами ларс словно речь шла о сущем пустяке обращать внимание на вашу тираду тоже только из уважения как к проректору дочь относится к вам с почтением да и я успел составить положительное мнение уходите милорд Прищурившись, посоветовал Шан-Артен. «По-хорошему. Здесь вы ничего не узнаете. А Академия Колдовских Сил лишится ценного специалиста. В качестве извинений за ночное вторжение согласен лично открыть портал в Ротан, или, если вы упрямы, губы князя на мгновение сложились в тонкую линию, «провожу до границы владений, а дальше не обессудьте». Лорд Шал понял намек. На него откроют охоту. «Лично попытайтесь прикопать», — скривил он уголки рта. «Что вы!» — притворно возмутился вампир, в свою очередь обнажив один из чуть подросших клыков. «Найдется много желающих, а кровь оборотней меня не прельщает, горчит». Норман медлил, обдумывая создавшуюся ситуацию. Рискнуть вступить в схватку с князем и его свитой или отдаться на милость судьбы? Выпустят ли? Одно теперь ясно. Шан-Артены действовали не по личному почину, а выполняли указания. Не разовые, как полагал проректор, не просьбу, а приказ. Выходит, действительно, повеление императора раз князь собирался доложить о лорде Шалле ловцам. «Гарантии?» — глухо потребовал Норман. «Гарантии чего?» — Ларс начинал терять терпение. «Послушайте, милорд, вы, кажется, не понимаете, что давно должны валяться на снегу без единой кровинки». «Да нет», — процедил проректор, — и медленно отступил, стараясь удержать в поле зрения как можно больше пространства. «Это я прекрасно понимаю. Только вот хочу разобраться, в чем выгода щедрого предложения. Если вы собрались убить меня за пределами владений, не стоит тратить время. Начнем прямо сейчас. А если нет, дайте слово, что ваши нелюди не вцепятся мне в горло, стоит повернуться спиной». «Наглость! Второе счастье!» — вторично обнажил клыки князь. «Никакого слова вы не получите, но, милорд...» «Значит, придется выбирать здесь и сейчас». Вот и вампиры подтянулись, наверняка стражи привели. Нечего и думать уничтожить весь клан. Придется рискнуть, благо в голове до сих пор скреблась мысль о прежнем позоре. Противник, правда, выдался сильный. Тоже князь, вампир, не читаж Анартену. Но вдруг и этот непрост. Вырвал же наследство отца. Прижал остальных к ногтю, хотя полукровка. «Хорошо», — неохотно согласился Норман, — и опустил жезл в знак добрых намерений. «Обойдемся без кровопролития. Ведите». «Что, не домой?» — искренне удивился Ларс и укоротил клыки. «Глупо, милорд!» — нахмурившись, предостерег он. «Девушка, может, и красивая, но придется смириться. Не переходите дорогу его императорскому величеству». Проректор не ожидал подобных откровений и поначалу опешил. «Да, если уж вампир печется о его жизни, дело дрянь. Только Норман не отступит. А с Ларсом Шан-Артеном они поговорят потом. Пусть не надеются уйти от ответа за ночь в брасе. Оборотни тоже обидчивы». Норман упрямо мотнул головой, и не спящий кивком дал понять, что приняло его решение. Полыхнул портал. Князь посторонился, пропуская гостя. Лорду Шаллу пришлось шагнуть в неведомое первым, гадая, не сплющет ли его в субпространстве. Ларсу ничего не мешало убить его, разрушив портал или исказив его координаты. Однако князь проявил благородство. «Из уважения к знаниям в голове дочери», — пояснил Шан-Артен, следом за проректором, выйдя на опушке леса. «Вам туда», — он указал направление и напомнил. «Вас проводят, а я прослежу». Норман сухо попрощался и, давя неприязненные чувства к вампирам, быстро, порывисто зашагал прочь. За ним неотрывно следовали неспящие, Целый отряд. Князь остался на опушке, но лорд Шал ощущал его маячок, прилепленный к рукаву. Сорвать пока нельзя. Подаст сигнал к атаке, а мертвый защитник Тарии не поможет. Похоже, к лесу стекался весь клан. С таким количеством Норману не совладать. Но вот, наконец, вампиры отстали. Пройдя для верности еще немного, проректор с облегчением избавился от следящего заклинания и обернулся. Горизонт подернуло легкой дымкой. Защитная завеса. Лорд Шал презрительно фыркнул. Он и не собирался возвращаться. Не стоило стараться. Проректор огляделся, принюхался. «Интересно, как быстро князь осуществит угрозу?» Свяжется ли с соседями или доложит непосредственно императору? Какая честь! Дариус отдает приказ о поимке какого-то оборотня. Впор возгордится, но сейчас было не до того, чтобы тешить самомнение. Он собирался провести ритуал, а прежде узнать, на чьей стороне Виоленна и далеко ли земли теннейшие. Ими сейчас заправлял Ариан. Не стоит опасаться предательства. Он без слов вытащит, если запахнет смертью. Портал в любую точку закрытой империи — не проблема. Персональных заслонов против уроженцев здешних мест пока не придумали. Проректор наугад открыл телепорт, не желая дразнить вампиров. Да и вряд ли тарью держат в здешних местах лорд шау убедился ларс всего лишь пес на добыче у хозяина мелькнула мысль вернуться в академию и потолковать с другом может он знает место положения императорских резиденций наверняка пленницу держат в одной из них только хорош защитник который ринулся спасать а потом мечется между двумя государствами. «Раз сразу не подумал, выкручивайся!» Интуиция не подвела. Телепорт выбросил не во дворе вампирского замка, а посреди безопасной, на первый взгляд, долины. Горы остались за спиной, величественные и холодные. Чуть потеплело. Норман даже расстегнул ворот куртки. Заприметив небольшую рощицу, лорд Шал направился к ней. Разумеется, небездумно. Сначала проверил, не подстерегает ли там опасность. Куртка полетела на снег. Следом отправилась сумка и рубашка. Обнаженный по пояс проректор втянул носом морозный воздух и размял спину. Солнечный мартовский день оказался обманчив. Холод пощипывал спину, колол мелкими иголками грудь адепты часто заболевали именно весной, но норман не собирался к ним присоединяться физическая активность и наследственность ключ к крепкому здоровью деревья в роще не клонились друг к другу лорд шалл без проблем огородил нужное пространство и соткал своеобразный купол призванный оградить от любого вида воздействия теперь никто не мог видеть слышать и чувствовать, чем занимался внутри проректор. Заклинание растопило снег. Тонкие ручейки, змеясь поползли к ногам и, шипя, испарились. Минута — и земля готова. Раздумывая о сути ритуала, который собирались провести над Тарьей, не сообщила подробностей, да и знала ли их, Норман нанес на еще влажную землю контуры пентаграммы. Линии ложились быстро и ровно. Чувствовалась умелая рука. Оглядев сделанное и сверив углы, лорд Шаул приступил ко второй части задуманного. Пентаграмма без рун мертва, а охранный круг в некоторых случаях значит больше, чем идеальные линии. За годы работы некромантом Норман привык делать все скоро и тщательно, Вот и теперь сознание начавшейся охоты не заставило ошибиться. Пять минут, и поляна для вызова духов готова. Размяв продрогшую спину, проректор склонился над сумкой и вытащил воск. Многие назвали бы магов смерти изуверами, но для них в порядке вещей выводить на груди узоры обжигающей субстанции. Вот и Норман не морщился, не вздрагивал, когда горячий воск стекал по коже руническое письмо оставляло красные следы не такие как заклинания арона ронша но все равно болезненные именно так отсеивали некромантов не можешь выдержать стерпеть порезы ожоги забирай документы до последнего шестого курса доживала от силы треть зато проректор с гордостью мог назвать их магами да «Пока не некромантами, но не желторотыми адептами, которые мнят о себе слишком много, а умеют так мало». Норман шагнул к границам охранного круга и жезлом активировал пентаграмму. Она вспыхнула синим пламенем, чуть исказилась, а затем покрылась голубоватым свечением. Лорд шал привык рисковать, вот и теперь носки сапог касались тоненьких язычков. «Чуть качнись вперед, окажешься во власти потустороннего мира». Воздев руки к небу, картинно и немного по-позерски он решил выловить душу темного. Ни много ни мало он замахнулся на демона, полагая, что ему даже после смерти известно больше, нежели рядовым обитателям закрытой империи. Губы беззвучно шептали призыв. Кончик жезла раскалился. Руны на теле переливались серебром, потом и вовсе вспыхнули. Вместе с ними взметнулось пламя пентаграммы. В ушах загудел ветер, повеяло могильным холодом. Не замечая мурашек и побелевших пальцев, лорд Шал продолжал призывать души. И вот одна из них явилась, буквально выросла из земли сгусток тьмы с алыми провалами глаз и витыми острыми рогами. Норман отступил, решив не искушать судьбу. Вызванный дух оказался силен, явно при жизни занимал не последнее место в империи. Раз так, лучше отставить браваду. Легкое касание земли и над защитной окружностью поднялась прозрачная стена, Теперь можно поговорить. Некромант всегда сильнее потусторонних обитателей, если принял необходимые меры и не ловил мух на занятиях. Однако первым заговорил призрак. Скинув тьму будто плащ, он обнажил коренастую фигуру, явно принадлежавшую демону, и пророкотал. «Что тебе надо, маг?» вежливости вас похоже не учили норман крутнул в руке жезл и удивленный дух окаменел не в силах пошевелиться некромант выплюнул он явно не испытывая любви к представителям данной профессии он самый кивнул лорд шал и перешел к сути всего два вопроса и ступайте с миром какие Демон оказался покладистым. Проректор предполагал, что он при жизни и после нее встречался с некромантами и твердо усвоил, с ними лучше не спорить. Что верно, то верно. По смерти любители костей могли отравить знатно. «Где сейчас хранительница?» Норман намеренно не назвал имени. Сомневался, будто осталась еще одна. Клан снежных кошек особыми способностями не обладал, но вот угораздило примкнуть к нему одному роду. В конечном итоге только потенциальные хранительницы и остались, другие вымерли или смешались с прочими оборотнями. Призрачный демон почесал подбородок, И искренне посоветовал. «Шел бы ты, мужик, своей дорогой!» «Я иду», — усмехнулся лорд Шал. «Она моя жена!» В рощице ненадолго повисло молчание. Каждый думал о своем. Проректор жалел о собственных предубеждениях и гордости. Мог бы ведь сразу нормально поговорить. А так грустно сердце. И преподаватель хороший, не слюнтяйка. Помнится, жаловаться на адептов не хотела. И женщина неплохая, со стержнем. Упрямая, вздорная, не отнимешь. Но опять же не тряпка. Норман таких ценил. При всей симпатии к жене друга молиться сущий ребенок. Тарья другая. Пусть она старше, Но чего стоит умение показать зубы? Словом найдет, перестанет доставать. Разумеется, если сама не будет провоцировать. Тогда слушай, — неохотно пробормотал дух опасливо, косясь на жезлу в руках некроманта. — Она в Ахайи, цитадели его императорского величества. Хочешь умереть? Сунься, мешать не стану. — Наоборот, — осклабился мертвый демон. — С удовольствием поквитаюсь на том свете. Лорд Шал кивнул. «Ага, — я значит. — И куда идти умирать? Он обещал два вопроса. Вот второй. — На запад, до Мурсии. Дальше тебя найдут. — хрипло рассмеялся призрак и потребовал. — Отпусти. Норман не стал чинить препятствий. Нужные сведения он выведал. Дальше дело магии. Пентаграмма мигнула, и сковывающие демона Путы опали. Он вновь превратился в сгусток тьмы. Заметался внутри рисунка, селись найти лазейку, чтобы напасть на мага. Однако лорд Шал не ошибался. С тем же успехом можно резать ножом камень. Взвелось синее пламя. Когда оно потухло, пентаграмма опустила. Рисунок медленно тускнел, заносимый ветерком. На земле остались лишь прерывистые линии, которые Норман поспешил стереть сапогом. Оттерев воск, он быстро оделся, кинул веревку в сумку и зашагал прочь. Рука нащупала амулет связи. «Пришло время Виоленны. Может, она просто адептка?» Но за спиной не оставляют даже слабых врагов. Пора проверить, на чьей стороне вампирша. Да, милорд! В голосе сквозило подавленное раздражение. По подсчетам проректора в занятиях перерыв. Вряд ли он оторвал виоленну от важной лекции. Где находится Мурсия? Координаты. Лорд Шал не стал тратить время на объяснение. Если солжет, Норман знал приблизительное направление, то заодно с отцом. Однако вампирша не обманула и помедлив поинтересовалась. — Вас когда ждать, милорд? — Милорд-ректор рвет и мечет. — Понятно, лорд Тиониш, добрался до неспящей. Связал два и два. — Правильно. Сначала проректор вызывает адептку а через час пропадает, оставив записку. Логично, что ученице известна причина столь странного его поведения. — Пусть сам со мной свяжется. — Ясно, — панура пробормотала Виоленна и с робкой надеждой спросила. — Можно идти? — Идите, Шан артен Он нарочито назвал ее второй частью фамилии по отцу. Вампирша недовольно засопела, но смолчала. Похоже, отношения внутри семьи натянуты. Итак, лорд Шалл выяснил координаты замка. Нажил врагов. Самое время открыть портал. — Ладно, поиграем, господа, — осклабился Норман и, оставив вместо себя фантом, шагнул в прямоугольник телепорта.